Джулия часто спрашивала себя, что именно поставило ее на голову выше других современных актеров. В первые годы ее карьеры у нее были недоброжелатели, ее сравнивали и не в ее пользу с той или иной актрисой, пользовавшейся благосклонностью публики. Но уже давно никто не оспаривал у нее пальмы первенства. Конечно, известность ее была не так велика, как у кинозвезд, Джулия попытала удачи в кино, но не имела успеха. Ее лицо, такое подвижное и выразительное на сцене, на экране почему-то проигрывало, и после первой же пробы она с одобрением Майкла отвергала все предложения, которые получала время от времени. Играть в кино – это ниже ее достоинств. Ее позиция сделала Джулии прекрасную рекламу. Джулия не завидовала кинозвездам. Они появлялись и исчезали,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 Джулия всегда удивляла, что люди восторгаются какой-нибудь ее интонацией или жестом, которые приходят к ней так естественно, что ей кажется просто невозможным сыграть иначе. Критики восхищались ее разносторонностью, особенно хвалили способность Джулии войти в образ.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 подспудно жил в ней весь день, и когда она, казалось бы, увлеченно с кем-нибудь беседовала, и когда занималась каким-нибудь делом. Джулии часто казалось, что в ней сочетаются два лица. Популярная актриса, всеобщая любимица, женщина, которая одевается лучших всех в Лондоне, но это лишь иллюзия, и героиня, которую она изображает каждый вечер, и это ее истинная субстанция.